Неестественно белое небо. Провели колокола на кафедральном соборе. Или показалось, может быть, птицы. Грудь по-прежнему давит, а утром, наконец, прорвало кишечник. Жуткий профузный понос. Откуда? Она же в последний раз съела. Когда? Неделю назад. «Две? Точно, никакие не колокола. Птицы? Тысяча птиц. Галки. День поступления в университет. Тогда они тоже кружили стаями вокруг колокольни. Черные стремительные тени на фоне розовеющего неба. Что она тогда думала? Теперь все начинается. Вот что она тогда думала». Было совершенно ясно, предстоит новая жизнь. Мать уехала в Сунцваль, то теперь взрослая, материнский присмотр, тебе больше не нужен, — сказала Моника на вокзале. В руках у Риты были ключи от студенческой квартирки на Санкт-Уловсгаттен. На верхнем этаже, без лифта, Рита обожала эту квартирку. Все в ней принадлежало ей и только ей. Встретила Ландона, и они жили, как ей казалось, счастливо. А потом умер отец. Стало тяжело дышать. Рита опять посмотрела на небо, по-прежнему белое, совсем не такое теплое, как в то давнее утро. Тело словно онемело. Время от времени поглядывала на телефон Не надо было звонить Лэндону. Очевидно, что ему было некомфортно. Наверное, она помешала. Хотела попросить приехать, но когда он спросил, ела ли она, с ума не что ли, сошли эти галки. Подошла поближе к окну пустое безжизненное небо. Где они, эти крикливые птицы? Зачесалась рука. Сухая раздраженная кожа и ногти ой, похожи на рыбью чешую. Вот на что они похожи, эти ногти. Надо бы смазать увлажняющим кремом. Давно это не делала, но крем в ванной. Она так устала. Немного отдохнуть, и все наладится. Она повернулась и вздрогнула от резкой боли. Уже водити